Я тебе удивляюсь, где у мужчин глаза? На твоем месте я непременно бы в нее влюбилась. Такая прелесть, какая внешность, рост, стройность, ум, начитанность, доброта, ясность суждения. В день возвращения сюда из плена меня брила ее сестра, швея Глафира. Я знаю, сестры живут вместе со старшей Авдотьей, библиотекаршей. Честная работящая семья. Я хочу упросить их в случае крайности...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 где оно простиралось шире, чем над вытянутыми в длину улицами, имело зимний вид. Когда Юрий Андреевич пришел домой, он застал в гостях у Лары Симушку. Между обеими происходила беседа, носившая характер лекции, которую гость ей читала хозяйки. Юрий Андреевич не хотел мешать им. Кроме того, ему хотелось побыть немного одному. Женщины разговаривали в соседней комнате. Дверь к ним была приотворена, С притолоки опускалась до полу портьера, из-за которой были слышны от слова до слова их разговоры. «Я буду шить, но вы не обращайте на это внимания, Симочка. Я вся превратилась в слух. Я на курсах в свое время слушала историю и философию. Построение вашей мысли очень по душе мне. Кроме того, слушать вас для меня такое облегчение. Мы последние ночи не досыпаем вследствие разных забот». Мой долг матери перед Катенькой — обезопасить ее на случай возможных неприятностей с нами. Надо трезво о ней подумать. Я не особенно сильна в этом. Мне грустно это сознавать. Мне грустно от усталости и недосыпания. Ваши разговоры успокаивают меня. Кроме того, с минуты на минуту должен пойти снег. Снег — такое наслаждение слушать длинные умные рассуждения. Если покоситься в окно, когда идет снег... что правда кажется, будто кто-то направляется двором к дому. Начинайте, Симочка, я слушаю. На чем мы в прошлый раз остановились? Юрию Андреевичу не было слышно, что ответила Лара. Он стал следить за тем, что говорила Сима. Можно пользоваться словами культура, эпохи, но их понимают так по-разному. Ввиду сбивчивости их смысла не будем прибегать к ним, Заменим их другими выражениями. Я сказал бы, что человек состоит из двух частей — из Бога и работы. Развитие человеческого духа распадается на огромной продолжительности отдельной работы. Они осуществлялись поколениями и следовали одна за другую. Такой работой был Египет, такой работой была Греция, такой работой было библейское богопознание пророков. Такая последняя по времени, ничем другим пока не смененная всем современным вдохновением совершаемая работа христианства. Чтобы во всей свежести неожиданно, не так, как вы сами знаете и привыкли, а проще, непосредственнее, представить вам то новое небывалое, что оно принесло, я разберу с вами несколько отрывков из богослужебных текстов, самую малость их и то в сокращениях. Большинство стихир, образуют соединение рядом помещенных Ветхозаветных и Новозаветных представлений.